Продолжателем дел царя Ивана Васильевича явился Годунов и в сношениях с иноземными государствами. Он с честью поддерживал достоинство русского имени и в этой области достиг даже большего, чем сам Грозный, столь чуткой и заботливой ко всему, что связано было с внешним положением и блеском царского сана. Счастливая война с Швецией вернула России города, потерянные в прежнее царствование, и русская государственная граница на западе вновь подошла непосредственно к морю на Финском заливе. Построение города Тобольска при впадении Тобола в Иртыш окончательно утвердило русскую власть в бывшем царстве Сибирском – а постройка другого города Томска привела в самую глубь Сибири, Заобь. Надлежало охранить важный торговый путь по Волге, и в этих видах восточная граница продвинута до Среднего Урала. В самом сердце Башкирского края построили город Уфу, укрепились также на реке Яик, Много было сделано и для обороны южных областей от крымских набегов. Засечную линию значительно выдвинули вперед далеко за Курск и Воронеж. Это было одновременно и расширением государственной границы, и охраной земледельческой населенной полосы. Наконец, меры, направленные к прикреплению крестьян при всей их непопулярности среди крестьянства, были в тогдашних условиях необходимы. Иначе мелкий служилый класс не в состоянии был бы нести бремя военной службы, и государственная казна пострадала бы в сборе подати с тяглого населения. Все это было немаловажной заслугой Годунова. Успехи извне, успокоение внутри государства, несомненно, укрепляли его положение. В официальных бумагах и в официальных речах его величали правитель, слуга, почетное звание, введенное со времен Грозного конюший боярин, дворовый воевода, содержатель, то есть наместник великих государств царства казанского и астраханского Иноземные послы льстили ему, величая пресветлейшим вельможеством, пресветлым величеством. При всем том положении Годунова оставалось шатким и двусмысленным. При хилом здоровье царя Федора и его бездетности, естественно, было задуматься, кто будет его преемником. А этот вопрос поднимал и другой. «Как отразиться на судьбе Годунова?» Предстоящая перемена на престоле. Боярская смута. Первая смерть царевича Дмитрия. Не упрочилось положение Годуновой со смертью царевича Дмитрия 15 мая 1591 года, скорее наоборот. Правда, путь к престолу расчищался, реальные препятствия исчезали, зато вырастали препятствия морального свойства, которые позже, в конце концов, и погубили Годунова. В народе сейчас же по смерти Дмитрия заговорили, что царевич убит, зарезан по наущению всемогущего правителя. Молва росла, и нашлись люди, охотно ее раздувавшие. Это были прежде всего личные враги Годунова, те бояре, которых он оттеснил от власти, или которые опасались за свою судьбу, не ждали себе от него ничего доброго. И поныне обстоятельства смерти царевича Дмитрия остаются загадочными, и нельзя с надлежащей точностью и уверенностью сказать, как, от чего умер Дмитрий, кто был виновником его смерти. Иные отрицают даже самый факт убийства, полагая, что царевича удалось спасти, и считают лжи лжедмитрия I за истинного сына царя Ивана Васильевича. Второе. Обвинение Годунова. Трудно сказать, повинен ли Годунов в смерти восьмилетнего мальчика. При всем чистолюбии он был слишком умен, чтобы не понять, что сохранить преступление в тайне будет невозможно. А раз тайна открыта, доказанное преступление навредит ему больше, чем если б царевич остался в живых. Но тот же ум или еще более жизненный опыт должен был подсказать ему и другое, что умри Федор и воцарись Дмитрий, ноги не задумываются расправиться с ним так же, как он расправился с мстиславскими или шуйскими, и что его ждет в таком случае или петля на шею, выединение тюремных стен, или долгие годы заточения в глухом, холодном углу и в лучшем разве случае монашеский клобук. По инстинкту самосохранения ему, естественно, было желать, только желать смерти царевича, и если неосторожная фраза выдала его затаенную мысль, то в прихлебателях и людях, готовых подслужиться, недостатка у Годунова быть не могло». Но выдал ли он свою тайну? Он такой осторожный, такой рассудительный. Что бы там ни произошло, но смерть царевича принесла Годунову больше зла, чем пользы. На нем легло пятно убийцы. И чем рискованнее было утверждать это вслух, чем тяжелее карал убийца в кавычках, «за неосторожные речи», тем сильнее вкоренялось убеждение, что он есть действительно главный виновник злого дела. Русская история знает другой случай, сходный по некоторым чертам своим. Император Пётр Третий по низложении был перевезён в село Ропшу и там вскоре убит». Убил его Алексей Орлов, один из главных пособников императрицы Екатерины II, при возведении ее на престол. Однако общественная молва считала императрицу сильно замешанной в этом убийстве. Всем казалось ясным и естественным, что она постарается, возможно, скорее развязаться с ненавистным мужем и предотвратить возможность новой смуты, которая могла бы, Кончится ее собственным низложением и новым воцарением Петра. Даже сын императрицы, цесаревич Павел, оставался долгое время в убеждении, что орловом управляла рука его матери. Правда, раскрылась... Перед ним только тридцать четыре года спустя, когда, воцарившись, он нашел в бумагах Екатерины записку Орлова, в которой тот, донося о смерти Петра, винился перед ней в содеянном преступлении.